Глава 7. На Тартугу. Пару десятилетий назад компьютерные игры считались у старшего поколения чем-то зазорным. Наиграются в свои стрелялки, а потом выходят на улицу убивать, ворчали старики. Портят себе психику. Лучше бы во дворе гуляли. Доля правды в этих высказываниях, безусловно, была. Но время все расставило по своим местам. Поколение людей-планшетов выросло и считало улицу более опасным местом, чем виртуальную реальность. Пусть на тот момент еще двухмерную, с мышкой и монитором. А когда игры с полным погружением заполонили землю, в них внезапно нашли массу пользы. Интерактивное обучение, социальная адаптация, расширение кругозора, ведение бизнеса, психологическая разгрузка. Все то, что в 1992 году Нил Стивенсон предсказал в Лавине, правда детям до 16, оставалось погружаться только в специально адаптированные и психологически неопасные виртуалы, без жестокости и убийств. Ухудшающаяся экология, нехватка ресурсов, бедность и перенаселение стали реальной угрозой для человеческой цивилизации. В мире, где мечты о космических путешествиях остались далеко в прошлом, виртуальные миры стали отдушиной. Теперь это коснулось и меня. Раньше я считал увлечение виртуалом сродни серьезному алкоголизму или казино. Подсядешь и угробишь жизнь на фантомные развлечения. А ведь на самом деле в виртуальные миры ушел даже бизнес. Рекламодатели, шоумены, телевизионщики в виртуале играли свадьбы и снимали фильмы, рекламировали все, до чего дотянутся руки, совершали сделки, консультировались, даже прописывали игры для коррекции психики и ряда заболеваний вроде синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Хотя непосредственно игровая составляющая брала верх над всем, примерно как преобладание художественных фильмов над документальными. Я стал обращать внимание на новости в сети, связанные с карибами. Игра не сбавляла обороты популярности, вопреки прогнозам экспертов. Почему вопреки? Потому что карибы пронизаны реализмом там, где другие виртуальные миры упрощались. Телепорт и возможность мгновенно доставать предметы из скрытого инвентаря, покупка вещей на расстоянии. Всего этого карибы были лишены. Максимум, что здесь было дозволено — Это за донатные деньги скрывать ник или пересылать их на счет другому игроку. Феномен начавшейся популярности карибов заключался в том, что это была самая технологически достоверная игра, с неотличимой от реальности графикой и физикой. Тропический мир максимально приблизили к настоящему. Раньше такое отпугивало игроков. Но экзотика карибских просторов подкупала честностью. Когда проект находился на стадии разработки, должности простых матросов, рядовых, пушкарей и других низших чинов отдавались исключительно неписям. Кому захочется несколько часов возиться с парусами, сидеть в трюме и таскать ядра, ходить стрункой по стене форта? Еще до выхода бета-теста на Карибы обрушился шквал критики. Даже среди разработчиков были какие-то серьезные разногласия. Кто-то считал, что виртуал без магии обречен на провал. Но вскоре разработчики поняли, что зря волновались. Игроки были не прочь вживаться в роли простых морских работяг. Не все, но многие. Люди просто нашли отдушину. Чем не повод после рабочего дня какому-нибудь менеджеру почувствовать себя членом орудийного расчета, заряжающим пушку? В реальном мире тело отдыхало, пока ты в поте лица сражался с неприятелями или наслаждался тропическими уголками планеты. Впрочем, не настоящих матросов и прочих служащих хватало. Нанять неписей все еще оставалось значительно дешевле, чем живых игроков. Конечно, некоторые упрощения Карибы предоставляли. Ядра перекатываются легче, корабли идут быстрее, а руки лучше цепляются за канаты. Однако все это — капля в море по сравнению с упрощенностью большинства других виртуальных миров. После того, как я получил урок Оливии фон Штерна, остаток недели мы занимались примерно одним и тем же. Каждое утро выдвигались из Порт-Ройла в море и охотились на торговые суда. Часть команды быстро отвалилась, зато в экипаж приходили новые игроки. Грохот орудий и звон стали прочно засели в наших головах. Уровни росли, как и ранг самой рапиры. Все четыре дня мы сражались с испанцами и французами. Эти события были столь однотипными и непримечательными, что нет никакой нужды рассказывать о них слишком подробно. Сперва нам встретилась испанская бригантина с экипажем Неписей. Даже не пришлось стрелять из пушек. Настигнув судно, наши ребята с расстояния в 10-15 метров принялись закидывать крючья. Те цеплялись не только за фальшборт, но и за канаты рангоута. И вскоре состав уже почти целиком перебрался на борт жертвы. Бойня была быстрой и ожесточенной. В трюме обнаружились табак и какао, которые мы перетащили на рапиру и повезли в Порт-Ройл. Бригантину пустили на дно. Каждый потопленный или сожженный вражеский корабль – это дополнительная награда для всех, кто поучаствовал в бое. Как убийство противника, только лучше. Поэтому мы поняли, что иной раз проще сразу затопить судно, если нет уверенности в успехе абордажного боя. Оказалось, сбывать товар удобнее через специально нанятого контрабандиста. Конечно, такие люди берут себе долю, зато продают груз быстро и без вопросов, а для джентльменов удачи большего и не надо. Хотя Порт-Ройл считался пристанищем пиратов, власть в городе принадлежала британской короне, и от неприятностей никто не был застрахован. Лучше сбыть товар дешево, чем вообще никак. Вслед за Бригантиной последовали бои с тремя французскими люгерами. Скоростными парусниками, которые на расстоянии кружили вокруг рапиры, не позволяя попасть бортовым залпом. Причем именно они напали первыми и не прогадали, Сражение из морского, плавно переходящее в абордаж, длилось почти два часа, после чего наш корабль пошел ко дну, а вместе с ним и редкие выжившие. Затем мы встретили испанский торговый корабль класса «Барк», экипаж которого повесил белый флаг после первого пушечного залпа. В ходе коротких переговоров мы забрали весь груз в виде рома и парусины, после чего мирно расцепились. В последний день мы присоединились к большому сражению трех пиратских фрегатов клана «Пираты Х против пяти неизвестных противников на шхунах. Никаких опознавательных знаков или описаний, только уровни и названия кораблей. В бой мы вступили поздновато, но успели сделать десяток залпов из пушек. Разумеется, активное участие в них принимал и я сам. Выломав рангоут одну из шхун, мы взяли ее на абордаж, в котором я погиб одним из первых. Скорее, по случайности, поскольку меткие выстрелы марсовых стрелков, как я успел убедиться, бывают слишком внезапными. Вот какие моменты я успел отметить за эти четыре дня. Убивать человека в рукопашном бою, точнее, делать это так, чтобы он не убил тебя в ответ, дело непростое. В наших телах столько всякого, что вонзенные клинки, особенно шпаги и рапиры, имеют свойство ломаться под весом костей. И это еще вам повезло, если удалось вонзить острие в мягкий живот или межребер. Порой оружие просто отскакивало или соскальзывало, хотя и сносило часть жизни. Стрельба, впрочем, тоже была не самым простым занятием. Сначала я думал, что мушкетеру достаточно прокачивать восприятие, чтобы лучше видеть. Однако вечно качающаяся палуба сводит вероятность точного попадания к минимуму. Еще стоит учесть тяжелый вес больших пистолетов или мушкетов, а также их отдачу. Значит, что очки силы тоже нужны. А что насчет самого выстрела? Скорость реакции и координация движений — это уже к ловкости. Болевой порог на Карибах оказался высоким, но терпимым. Оторванная рука – очень неприятная, конечно, штука, но чем больше времени ты проводишь в виртуале, тем легче воспринимаешь все, что с тобой происходит. Перестаешь бояться внезапно умереть. Намокнуть? Замерзнуть? Захлебнуться? Ты привыкаешь, что все кончается уютным респауном. Откуда вообще боль в теле, если подключение к виртуалу происходит через обруч? Все не так сложно, если понять или точнее осознать. Обруч загружает в вашу голову эту реальность. Происходящее всего лишь сон, который одновременно снится доброй половине планеты. Но чем обруч уступает капсулам, так это деталями. Например, большинство болевых ощущений в предельной форме выражаются лишь в сильной вибрации, подобной удару электрошокера. Капсула же передает болевые ощущения ярче. Не в том плане, что заставляет сильнее страдать, а скорее лучше помогает осознать степень неприятностей. Вообще умирать – это еще и экономически невыгодно. Смерть лишает тебя опыта, что ты заработал от начала полученного уровня. На первых порах в этом нет ничего страшного, а вот на высоких уровнях ставки высоки. Те же, кто хитрит или трусит – то есть покидает виртуал во время боя, рискует потерять еще и парочку предыдущих уровней. Сначала я не понимал, зачем вообще нужна боль в виртуальном мире, куда отправляются, чтобы хорошо провести время, а не стонать, истекая кровью. Ребята из экипажа объяснили, что боль – неотъемлемая часть механизма ощущений. Тело не чувствует боли, ее генерирует мозг. Отключить боль – значит отключить рецепторы наслаждения, А каким будет виртуальный мир со скудным набором ощущений? Скучным и нереалистичным, быстро приедающимся и отдающим искусственностью. Недаром на протяжении всей истории игровой индустрии каждую новую игру старались сделать более достоверной и приближенной к реальности. В бою меня успели подстрелить из пистолетов, наткнуть на штык мушкета и смести ядрами. Естественно, я старался избегать случайных смертей. Не последнюю роль сыграли в этом занятия с Оливией фон Штерна. Если же говорить в целом, то эти дни были как один. Морские битвы и ничего больше. Адриан оказался отличным помощником и справлялся с командой не хуже меня. Когда мы вернулись из порто пренса предварительно посетив школу канониров, к нам подошел бывший владелец Брига, Корнит. Он долго изрыгал проклятия и угрозы. Но никто не воспринимал этого человечка всерьез. Не смог правильно настроить команду и откинул копыта в первом же бою, его проблемы. А вот переименовывать рапиру меня сразу отговорили. И примета плохая, и название очень уж звучит. К сожалению, клещ больше не мог сопровождать меня. И вообще, по словам Ильи, даже один день плавания с таким игроком — роскошь. В свободное время я продолжал тренироваться по заветам фон Штерна, и помогали мне в этом соратники по команде. Мы проводили спарринги и тренировали движения. Я получил десятый уровень как раз под конец недели, когда стрелял из пушки по шхуне. Поток уведомлений хлынул на меня, словно штормовая волна. Вчитываться в них, впрочем, времени не было, поскольку мы шли брать судно на абордаж. Зато после респауна полученную информацию удалось как следует изучить. Если с выбором фракции все было понятно, пираты и точка, то по поводу так называемых навыков пришлось поразмыслить. Навыки — это что-то вроде кратковременных бафов, ударов, способностей. Если в фэнтезийных играх, которые еще недавно пользовались колоссальной популярностью, встречались заклинания или обилки по типу ледяных дыханий, стрел огня, ударов ветра и тому подобных, то в Карибах имелись различные кратковременные способности или приемы. Они делятся по умениям, и, соответственно, можно выбрать канонирские и рукопашные. А еще я понял, почему так много людей при создании персонажа выбирают стрельбу. У этого умения были самые мощные навыки. Например... Орлиный глаз. Первое. 15 энергии. Требуется. Длинноствольное огнестрельное оружие. Дистанция дальнего боя. Точный выстрел, наносящий дополнительные 60% к базовому урону оружия. Откат. Перезарядка. Или стрельба на вскидку первая. То же самое, но для средней дистанции. А встречались и такие. Стрельба дуплетом. Первая. 20 энергии. Требуется. Два длинноствольных огнестрельных оружия. Дистанция ближнего-среднего боя. Стрельба ведется из двух стволов одновременно, нанося дополнительные 50% к базовому урону оружия. Откат. Перезарядка. Иными словами, если ты выбрал конкретную цель, то наверняка не промахнешься. Конечно, и у огнестрела есть недочеты. Перезарядка занимает определенное время, а много запасных стволов на себе все равно не утащишь. Чтобы открыть один из навыков, требуется определенное количество очков умений, которые зарабатываются в ходе игры. Чем больше стреляешь из пушек, тем больше канонирских очков можно заработать, но для других навыков они не подойдут. И если с пушкой все было несложно, как-никак один более точный выстрел или слегка повышенный урон погоды не сделают, то вот правильно выбранный рукопашный навык может не раз спасти жизнь. Десятки приемов, метание сабели ножей, блоки, выпады, финты, вольты, уклонения и прыжки. Среди такого обилия движений нужно было выбрать подходящее. Особенно напрягало, что если выбрать какой-нибудь прием, например, с мачете, другими видами оружия его уже не активируешь. Хотя попадались и навыки общего действия. На них-то я и положил глаз. Что делает активированный навык? Фигурально выражаясь, управляет твоим телом так, чтобы выполнить задуманный прием или удар. Эффект наложенной мышечной памяти аватара, теория виртуальных микрослучайностей, система единого кукловода. Называйте как угодно, суть одна. В ходе игры можно также открыть отдельные навыки вне профессий. Простой пример стать матросом. Как правило, вахты на корабле должны нести практически все, поэтому навык матроса быстро открывается у каждого. Однако профессиональные матросы с собственными бафами и способностями это другого поля ягоды. Редкие, но всегда востребованные и высокооплачиваемые. В общем, с фехтованием я решил подождать. Да, там были примитивные приемы за 5-7 очков умений, но хватало и серьезных которые стоили по 50 очков. А кто его знает, чем я буду махать на грядущем турнире? Для пушки я выбрал твердую палубу первая. Тривиальный, но совсем не бесполезный навык. Твердая палуба. Первая. 35 энергии. Требуется. Заряженная пушка любого типа. Любая дистанция. Выстрел производится с особой точностью, практически ненарушаемой даже качкой корабля или ветром. Откат 10 минут. Перезарядка. Особенно полезная штука для выстрела из серьезных 20-30 фунтовых орудий. Заряжать их в любом случае дольше 10 минут, а когда требуется сделать точный выстрел, самое то. Думаю, стоит подробнее рассказать об уроне в этом виртуальном мире. Дело в том, что острие сабли, пронзающее сердце, действует на любого игрока одинаково. Пуля, выпущенная в голову, убивает одинаково, какой бы большой полоса здоровья ни была. Так в чем же разница? Как говорится, дьявол кроется в мелочах. Если пырнуть ножом двух людей, новичка и опытного, то первый скончается на месте а второй, хоть и с раны в животе, сможет жить. Причем различные лечебные средства, а возможно даже тот же ром, довольно быстро залечат рану. Живучесть, устойчивость к потере крови, восстановление, все растет с каждым уровнем или повышением характеристик. Одежда здесь защиты почти не дает, от пуль не спасает. Разве что солдаты в керасах еще могут как-то противостоять первым ударам сабель или косым выстрелам. Зато одежда, бывает, содержит бонусы или повышенные характеристики. Если вдуматься, то и в реальном мире люди по-разному отреагируют на пулю или удар сабли. Кто-то свалится, а кто-то продолжит напирать. Система игры просто сегментировала человеческую живучесть по уровням. В реале я тоже не терял времени даром. По возможности выискивал информацию о Карибах. Илюха изложил мне ситуацию четко. Я прокачиваюсь, развиваюсь как можно быстрее, затем большие дяди дают вердикт. Если все хорошо, то на ивенте выкладываюсь по полной, а взамен получаю неплохие деньги. Моего аванса уже хватило на комплект обруча для погружения в виртуал. Вообще обручи — это такой эконом-вариант, получше шлемов, от которых потом голова трещит, но хуже капсул, позволяющих сутками не вылезать из игры». Еще были таблетки, после употребления которых из игры не выкинет двое суток, но ими можно быстро посадить сердце. А зачем мне это, если через несколько месяцев я с карибами распрощаюсь? Правда, в этом я уже сомневался. Виртуал затягивал. Репутация с Англией, а с 10 уровня и с пиратами, постепенно росла, с Испанией и Францией стремительно падала. Тем временем цены в Порт-Ройле заметно снижались. В один из дней всплыло обновление под странным названием «Свободу попугаем», которое подразумевало, что сотни неписей, которые раньше появлялись только на обучении или стандартных квестах, теперь свободно гуляют по Карибам. Это означало, что, бороздя просторы этих вод, можно было наткнуться хоть на самого капитана Черная Борода или сотни других известных личностей. После недели игры меня позвали служить на фрегат Ильи. Пришлось временно распрощаться с Рапирой и командой. Капитаном, как и положено, в мое отсутствие стал Дриан. Один из членов нашей команды, как и я, получил пятнадцатый уровень. Именно на нем приходит первый большой квест на поиски сокровища. Причем игрок вправе самостоятельно выбрать уровень сложности. Задание тянуло Коура на Юкатан и потому рапира всем составом отчалила туда. Я же встретил в порту Илюху, и мы двинулись к его фрегату. «Ребят, у нас пополнение!» Начал он, когда мы ступили на борт его высокоуровневого монстра. «Будущий канонир Рудра, надежный как глыба, якорь!» Они не рановато ли, капитан?» спросил человек под ником Моал. Его здоровенные мускулистые руки были разрисованы множеством татуировок. Мощный его торс прикрывала лишь скромная майка, зато пояс обвивал яркий золотистый кушак, поверх которого проходило три ремня со вкрапленными изумрудами. «Вроде же договорились, что принимать будем позже. Разберемся!» — отмахнулся Илюха и повернулся ко мне. «Рудра, это наш боцман, если что!» «Слушайся его, а не то он может взяться за кошку. Впрочем, пока для тебя здесь работенки все равно не будет, так что привыкай, осваивайся». «Пусть только не мешается», — пробурчал Муал. «Кэп, а к вам посетители, если помните? Из проклятого Дублона. Пришли договариваться. В каюте ждут». «Укуси меня, Нептун!» — ответил Илья. «Забыл совсем!» «Держим курс на тортугу, парни!» Приятель скрылся в каюте и больше не появлялся. Первым делом я прошелся по палубе. У корабля было название «Сбоку заходи» или, как говорили, можно просто «Сбоку». И дали его вовсе не с потолка. Многие сражения ребята выигрывали за счет маневренности и отличного хода фрегата. Судно было заметно крупнее рапиры. Больше было и людей, каждый из которых знал свое дело. Канониры добросовестно заботились о больших бронзовых пушках, следуя правилам пожарной безопасности. Ведра с водой, песок на батарейной палубе, никакого огня вблизи пороха, а вне боя никакого пороха нигде, кроме порохового склада. Бочонки для фитилей всегда были полными. Картузы с порохом держали в красных сосудах, как орах. Самые тяжелые орудия располагались на нижней палубе, а те, что полегче, на открытой. Опытные матросы уверенно управлялись с канатами, ловко завязывали морские узлы и понимали друг друга без слов. Румяный кок усердно работал на камбузе, хотя улыбка никогда не сходила с его лица. Здоровенный рулевой по имени Ветряной Бил грациозно налегал на штурвал, покрытый золотистым рельефом. Лицо рулевого оказалось исписано красками, не татуировками, как руки и грудь боцмана, а зелеными и фиолетовыми цветами. Орудийные порты с внешней стороны были выкрашены в темно-красные цвета и в тон им паруса из хлопчатобумажной ткани. Гальюнная фигура на носу корабля представляла собой полностью черную русалку с оголенной грудью и протянутой рукой с черепом на ладони. Илюха в виртуале представлялся как бласт. Он был капитаном «Сбоку заходи» и обладал умениями лидерства, рукопашки и стрельбы. После того, как он отдал команду об отплытии, экипаж принялся верповать судно с помощью якорей, вывезенных на лодках вперед корабля. Когда паруса набрались ветра, якоря выбрали на палубу, а полубаркасы подняли с помощью сей талий. «Моал» руководил отплытием, и только на фрегате я по-настоящему понял, какая польза от лидерства. Казалось бы, от отчего другие не смогут командовать? Все потому, что только лидер мог раскидывать дополнительные характеристики на игроков, передавать команды на большие расстояния, координировать экипаж в целом, распределяя кратковременные навыки людям. Иными словами, нужно быть хорошим стратегом, чтобы грамотно раскидывать бонусы во время боя. От самого судна захватывало дух. 60 орудий. Три огромных мачты, высокий нос, округлый корпус, пирамиды парусов. Как и на бриге, здесь две батарейных палубы, открытая и закрытая. Только вот пушек вмещалось больше. При этом их калибр был от 24 фунтов. В команде фрегата хватало и девушек. Некоторые из них даже стреляли из пушек. Мне выделили орудия на нижней палубе, но назначили лишь помощником канонира. Тянуть за тали, чистить банником жерла, утрамбовывать порох, заталкивать пыжи. Ниже — только роль юнги или пороховой обезьяны. Экипаж разгуливал по сбоку, заходив в пышных одеяниях. Платки, кафтаны, жюстокоры, серьги в ушах, перстни на пальцах. Многие, и девушки, и парни, имели татуировки. В основном черные, реже цветные. Некоторые игроки держали при себе питомцев, обезьян, попугая, фарлов или игуан. В основном животные находились в специальном отсеке трюма, но иногда ребята вытаскивали своих любимцев на палубу. Корабль двинулся на тортугу, а я стал привыкать к новой должности. Или правильнее сказать, ее отсутствию. Сегодня Илюха был слишком занят важными переговорами, и потому все путешествие находился в каюте. Клеща тоже здесь не оказалось. Я же, несмотря на все прелести фрегата, не почувствовал себя уютно. Прокаченные матросы толкались, когда я мешался на палубе, то и дело рявкали, когда появлялся там, где не следовало. Я был для них скорее помехой, нежели членом экипажа. Когда что-то спрашивал или еще хуже предлагал, надо мной откровенно смеялись. Возможно, это я себе напридумывал, что раз меня позвали в топовый клан, я здесь действительно сильно нужен. Может и нужен, но не настолько, чтобы перед моими ногами ковер растилать. Зато у меня было время поразмыслить над кладом. Итак, первый квест приходит на пятнадцатом уровне. Предлагается выбор по уровню сложности. Кому-то проще отковырнуть скромненький клад никуда не отправляясь и не нагружая голову ориентирами, загадками, фрагментами карт. То есть клад будет на том же острове, где находишься и ты, если только это не совсем маленький клочок земли. Большинство предпочитает среднячок. Придется немного по морю помотаться, но и награда будет соответствующая. Сложные клады для опытных игроков. Придется не только напрягать мозг и сновать по островам, пещерам, джунглям или горам, но и отвоевывать свои будущие драгоценности. Поэтому нужна сильная команда, а то и флот. Чаще всего на такие сокровища ходят целыми кланами, причем соревнуясь друг с другом. Нередко случалось, что сложные клады народ бросал на полпути. Слишком уж много проблем ради неизвестной награды. Не факт, что овчинка стоит выделки. Выбор клада мне выпал как раз в последний день моего пребывания на Рапире. Но зная, что на следующий день я испробую себя на новом корабле, решил повременить с выбором. А если сложный квест, отличная возможность поднять уровни и обогатиться. Самое то, чтобы правильно о себе заявить лидером пришествия дна и тем самым пройти испытательный срок. И теперь, находясь на фрегате, где ни один член команды пока не относился ко мне серьезно, я успел все взвесить. Как оказалось, в последние недели ассортимент по поиску сокровищ расширился, и среди десятков квестов, отличающихся по проходимости и географии, я должен был выбрать только один. В списке имелись задания, конечная награда которых указана сразу, пистолеты, банка с серебром, сабли, костюмы. Хоть и встречались редкие вещички, меня больше привлекали те клады, где обещалась хорошая добыча, но какая именно, не говорилось. Тем временем мы достигли северного берега Эспаньолы, а если точнее, знаменитого острова под названием Тартуга. Со всех сторон он был покрыт горными утесами и скалами, и только на юге имел широкую бухту. Честно говоря, пиратское пристанище меня несколько разочаровало. Возможно, виной тому была пасмурная погода, из-за которой портовый город казался почти пустым. Да и по размерам он был не таким уж и большим. Шумный порт Ройл, плавно переходящий в деревушку для элиты под названием Кингстон, смотрелся гораздо ярче и красивее. Тартуга же встречала прибывших обшарпанными зданиями, затухшими кострищами, разбросанными бутылками и обилием пальм, которые закрывали большую часть вида на пристанище. У доков разгуливали куртизанки. Они, похоже, были единственными, кого не пугал начинавшийся холодный дождь. Береговая линия сплошь покрыта густой полосой гниющих водорослей, в которых копались птицы, крабы и даже игуаны. В местной верфи держали на катках недостроенный каркас большого корабля, походивший на скелет огромного кита. Пришвартовавшись на острове по каким-то важным делам, Илюха вместе с дюжиной людей отправился к одному из особняков, расположенных на холме за городом. Остальная часть экипажа двинулась в таверны, да и я вместе со всеми. Тут-то все и началось. Какое-то время я шел позади толпы, рассматривая здешние здания и местность. Заглянул к парочке торговцев, что стояли под навесами на улице, и поразился ценам. Вещи здесь продавались не дурные, никакого барахла для новичков. Первые увиденные мной сапоги, например, придавали плюс два к ловкости и выглядели богато, с позолоченными краями раструбов и шпорами в виде черепов. Другой интересной особенностью местных торговцев стали животные. Обезьянки, орлы, фламинго, пеликаны, свиньи-пекари. Владельцы разодевали своих питомцев в маленькую и порой абсурдную одежду, и те стояли или сидели рядом со своими хозяевами, как будто следили, чтобы никто ничего не украл. Это ощущение усилилось, когда длинноногий Аист клюнул по руке пирата, что хотел взять в руки пистолет с прилавка. Роскошные ремни, плащи, треуголки, боевые костюмы для женщин, позолоченные рукояти пистолетов и сабель. Тартуга стала местом для элитных пиратов. Совсем не так я представлял знаменитое пристанище пьяниц разбойников. Оказалось, сюда заглядывают сильнейшие пиратские кланы. Но местных жителей не так уж и много. Каждый второй торговец уверял, что продает эксклюзивные товары, которых нигде больше не найти. Ассортимент одежды и оружия здесь и впрямь был внушительный. На эфесах некоторых сабель и палашей блестели драгоценные камни. А кафтаны, военные мундиры и жюстокоры сверкали с золотой вышивкой и отличались красивым дизайном. Однако выделенные мне Илюха и Илюхой средства не хотелось тратить без лишнего повода. Кошель удобно лежал во внутреннем кармане рубахи. Вообще, помимо внутриигровой валюты, имелось еще и электронное. Скрыть ник или фракцию, совершить покупку предмета у игрока, не имея физических монет, все это решалось электронным счетом, на котором у меня тоже что-то лежало, хотя и не требовалось в обозримом будущем. Члены экипажа зашли в одну из таверн, и я вместе с ними. «Ребят, у меня квест-наклад выпал», — обратился я, когда все уже звенели стаканами. «Весь день размышляю над ним. Какой выбрать посоветуйте?» «Не страдай фигней. Возьми ближайший», — пробурчал Муал, хлебая вино из бутыли. «Пока Кэп на сделку пошел, успеешь по-быстрому взять. Сложные ты все равно не осилишь». «А если все-таки покрупнее выбрать?» — предположил я. «Не удастся так, ладно, но вдруг чего-то годное получится найти, а? Вижу, есть квест на Багамские острова средней сложности. Пишут, что награда хорошая». «Слушай, у нас своих квестов выше крыши. Мы их выполняем по графику, который забит чуть ли не на полгода вперед. Так что необходимости в еще одном сомнительном кладе у нас нет». «Ну, тебе-то высшей сложности надо брать!» Один из матросов вдруг со всей силы ударил кулаком среди стаканов, заливаясь смехом. «Эксклюзивный бери! С наградой в виде линейного корабля! И сразу местечко на причале для него подбери!» Теперь весь кабак залился смехом. «Когда начнешь выполнять квест, остерегайся птичьего помета! На твоих уровнях его попадание смертельно опасно для твоей головушки!» «Вот, значит, как ты свой эксклюзивный слил», — сказал я, не поворачивая головы. «Ну, раз так надо, я могу!» «Во! Последний секрет Оллоне!» Остервенело выдавил я, выбирая квест, даже не вчитываясь в описание главное трудно и с хорошей наградой злость вырывалась наружу как пары стреснувшего котла давай давай усмехнулись матросы когда будешь адмиралом своего великого флота не забудь бросить якорь в бухте старых знакомых тоже мне соклановцы захотелось как можно скорее покинуть шумную таверну и вернуться в нее только с уже с выполненным квестом Я вышел на улицу, дождь уже закончился. Тем временем вылезло окно. Получен кладовый квест «Последний секрет Аллане» по следам пирата. Уровень сложности максимальный, географическое положение неизвестно. Описание. Аллане долго готовился к великому походу на Маракайба. Ходят слухи, что перед отплытием флебустьер запрятал немало сокровищ, а всех, кто знал о местоположении, убил. Только откуда тогда слухи? По следам пирата. Первое. Где-то в горах Тартуги бывал тот, кто помнит. Найди его след. Эй, мистер, вы похожи на храбреца. Я едва не налетел на мелкого оборванца. Чего тебе, мальчик? «Понимаете, мистер, неделю назад мой отец умер. Перед смертью он попросил, чтобы я вручил эту карту человеку со смелыми глазами. Я думаю, вы тот самый!» Я принял сложенную карту из рук мальчишки и развернул ее. Где-то здесь, на острове Тартуга, крестиком было указано какое-то место. Когда внимательно рассмотрел маршрут и оглянулся, оборванца уже не было.